Часть четвертая. Шкатулка пиратской мамаши. Глава первая. Приезжай на брастак отведать с кр Вот и подошли к концу каникулы на планете Пенелопа. Пора возвращаться. Лагерь в джунглях собран, коллекции погружены в мобиль, палатки свернуты и спрятаны в домике биостанции вытискав Машеньке белый, запакован в рюкзак, коллекцию бабочек Джават бережно держит на коленях. Из леса медленно вышел зверь тигра-крыс и копает передней ногой землю, печалится, расставаясь с друзьями. За ним появились стаи собак. Хвосты гуляют отдельно, головы сами по себе. Ничего не забыли? спросила Светлана. Аркашу Сапожкову забыли, сказала Наташа Белая. Только что тут был. Он оставил в лаборатории шесть самых драгоценных гербарных папок, сказал Пашка Гераскин. Неумудрено сказала Алиса Серезнёва: "Их у него 820, вчера до самой ночи пересчитывал". И все самые драгоценные, добавил Джават. И я схожу, попрощаюсь с тигрокрысом, сказала Алиса. «Ни в коем случае», — возразил Пашка, — «он тебя заговорит». «Постой-ка», — вспомнила Светлана, — «я вчера в городе взяла для тебя письмо. Сунула его в карман и забыла. Прости». Светлана протянула письмо олесе «Ой, какая марка!» — воскликнул Пашка. «У меня такой в коллекции нет». «Еще бы!» Алиса посмотрела обратный адрес. «Это из Брастака». На марке был изображен объемный черно-зеленый котенок с одним голубым глазом посреди лба. «Какой миленький», — сказала Наташа Белая, — «почему их к нам на землю не привозят?» «Может, они ростом с трехэтажный дом», — сказал Джават. «Их не могут завозить», — сказала Алиса. «Они сами иногда приезжают. На научные конференции или на переговоры. Они разумные?» — удивилась Наташа. «Разумнее нас с тобой. Только планета Брастак маленькая» лежит в стороне от основных путей, а брастаки — домоседы. «Они из трехэтажный дом?» — спросил Джават. «Нет», — сказала Алиса. «Котята как котята». Наташа засмеялась, а Алиса поняла, что не совсем правильно выразилась, поэтому добавила, «То есть они похожи на котят, но у них нет хвостов. Кстати, на марке нарисован их великий путешественник». «Кррр!» Ты умеешь читать на их языке? Немножко. Как-то я была в археологической экспедиции. Там подружила с одним археологом, с Брастака. Его зовут Р. Это от него письмо. «Слушай, Алиса», — сказал Пашка. «Ты ведь марок не собираешь?» «Собираю. Флору и фауну». «Но ведь великий путешественник — это не фауна. Отдай его мне». «Бери с конвертом». От дома бежал Аркаша Сапожков, сгибаясь под груды гербарных папок. «Поехали?» — спросила Светлана. «Надеюсь, больше ничего не забыли?» «Там все чисто, я проверил», — сказал Аркаша. Мобиль приподнялся над землей и заскользил по дороге к городу. Передние половинки собак горестно завыли, а тигрокрыс помчался громадными прыжками за мобилем, добежал до поворота дороги, остановился, подняв длинный тонкий полосатый хвост и опустил голову. «Прощайте, друзья». «Ну и что он тебе пишет?» спросил Пашка, с Маркой. «Светлана», — обернулась Алиса, «к биологине». «Сколько от Пенелопы лететь до Брастака?» «Никогда не летала», — сказала Светлана. «Придется тебе в городе спросить». «Ты собираешься в бростак удивился Пашка. «А как же школа?» «Рррр! Приглашает меня на великий праздник, который бывает раз в три года. На этом празднике все едят...» «Скруллий!» «Он меня давно обещал пригласить». «А что такое «скрулли»?» спросил Аркаша. «Если это живые существа, то есть их варварство». «Честное слово, не знаю», — ответила Алиса. «Только он мне говорил, отведаешь «скруллий» на всю жизнь запомнишь». «А как же твои родители? Они ведь ждут тебя», — сказала строго Машенька Белая. «Я лучше прочту письмо». Я написал на землю, что хотел бы видеть тебя, мой старый друг, на празднике с крулей. Но твой уважаемый отец сказал, что ты улетела на Пенелопу. О, решил я, мне повезло от Пенелопа до Бростака рукой подать. Я тут же сообщил твоему уважаемому отцу, что ты можешь побывать у нас на празднике и успеть домой к началу учебного года. 21 августа на Пенелопе останавливается лайнер, идущий на Абрадабру» с остановкой на Брастаке. А двадцать шестого от Брастака стартует к солнечной системе Аристотель. Так что ты отведаешь Скрулли и успеешь в школу. Твой уважаемый отец провел совет с твоей уважаемой мамой, и они выразили согласие с моим скромным планом. Билет тебе заказан. С нетерпением жду тебя на космодроме. Твой уважающий профессор космической археологии, почетный член восемнадцати академий и научных обществ. «Рррр!» «Вежливые у тебя друзья», — сказал Джават. «Ты не представляешь, какой он замечательный». «Повезло человеку», — сказал Пашка. скрулли отведаешь. «Я тебе привезу», — сказала Алиса. «Если бы их можно было перевозить, давно бы привезли на Землю», — сказал Аркаша. «Наверное, их можно есть только свежими». «Сегодня двадцатая», — сказала Светлана. «Значит, тебе придется улететь раньше, чем остальным», а мы хотели съездить на Синие озера. «Ничего, в следующий раз съезжу», — сказала Алиса. Понятно было, что человеку интересней загадочные скролли, чем пенелопские Синие озера.